Глава 7. «Маленькое чудо». Лиана. Я внутренне ежусь под взглядом следователя. Седоватый усатый мужик неопределенного возраста смотрит на меня с откровенной неприязнью. Еще бы, тут праздники, а я к нему с заявлением о хищении 6 миллионов рублей. Причем настырная такая — Все прихожу и прихожу, и не хочу понять, что мое дело уже наверняка объявили висиком и не желают им заниматься. Хотя мне всячески намекают, что шла бы я домой. А я бы и пошла. Но обидно до слез, да и дома у меня нормального из-за всей этой истории уже не будет. Поэтому продолжаю прямо сидеть в коморке следователя, ерзаю попой на стуле и буравлю его взглядом в ответ. «Вы понимаете, эти деньги для меня все». «Я же не богачка какая-нибудь. Миллионы тут, миллионы там. Я таких денег в руках никогда не держала». «Не богачкам каким-нибудь 6 миллионов кредита так просто не выдают», — хмыкает следователь. «Мне вот, например, на новую машину кредита не дали. Вы хотели провести аферу с ипотекой, мужа без дома оставить. Вот вам бумеранг и прилетел». «Что?» — мое лицо вытягивается. «Ничего». Следователь тут же корчит невозмутимую мину. Это я так, мысли вслух. Вот она, мужская солидарность во всей красе. Вы деньги искать будете? Может, он не все их ножничками-то? Очень мне последние мысли не дает покоя. Изводит буквально до нервной почесухи. Давайте все точно проясним. Итак, вы перевели деньги некой Анне Остафьевой и она якобы передала их вашему мужу, который порезал их и спустил в унитаз. «Я верно излагаю ход событий?» «Да», — киваю. «Девушка, тогда я тем более не понимаю, чем могу вам помочь. О каком мошенничестве может идти речь, когда вы сами перевели деньги? Я же вам говорю, я не переводила. Это муж перевел. Я в это время вообще спала. Но послушайте же меня». «У меня украли шесть миллионов!» Следователь прожигает меня взглядом и, кажется, готов уже пристукнуть. В этот момент в его коморку засовывает голову какой-то молодой сотрудник. «Полсаныч, там привели ту самую, как ее!» Следователь ведет усами, видно, сились прочитать мысли коллеги. А тот все же выдает. «А ну, оставь его, нашли!» Как только я слышу имя аферистки, который муж перевел деньги без моего ведома, меня внутри будто прошивает каленым шампуром. «Нашли!» — не верю своим ушам. «Это она, она!» Получается, они здесь не просто так мотали мне нервы столько часов подряд, а хоть что-то делали. «Сидите, ждите!» — строго чеканит следователь и выходит из кабинета. «Сижу, жду. Пять минут жду. Пятнадцать. Полчаса. И все же не выдерживаю...» Выхожу в кабинет, а там как раз следователь ведет под локоть тетку бомжеватого вида. Подхожу к нему в немой надежде услышать хоть какие-то новости. И тут следователь мне заявляет. «Мы, конечно, проверим электронный след, но у этой мадам алиби. Провела последние сутки в вытрезвителе, так что никаких денег никому отдать не могла. Получение крупной суммы на свой счет также отрицает» ввиду отсутствия онного, то есть счета. «Не переводил ты мне никаких шесть миллионов, дура набитая!» — гогочит тетка и тычет в меня пальцем. Чувствую, как по щекам текут слезы. Разворачиваюсь и просто ухожу оттуда, потому что бесполезно им что-то доказывать. Ведь правда дура набитая. Надеялась выйти из кризиса, а теперь как я буду жить с ипотекой, кредитом и без работы. «Кажется, меня может спасти только чудо. Большое такое новогоднее чудо, Какие, как известно, бывают только в фильмах. Как ни странно, именно в этот момент получаю звонок от засранца, Который уволил меня, едва взглянув. Назар, мать его так, Викторович, Вот для кого в аду должны припасти отдельный котел. Если бы он знал, сколько кар я ему пожелала, Наверняка пошел бы в церковь молиться». Однако он неожиданно выдает. Мы с вами плохо расстались ввиду недопонимания с моей стороны. Я хотел бы это исправить и повысить вам оклад, при условии, что завтра же вы вернетесь на работу. Это возможно? Ф а куры несут яйца? Да, конечно, я приду. Слегка заикаюсь. Еле удерживаюсь от того, чтобы не ляпнуть ему что-то из разряда. Вы ж не пошутили, нет? А что? Кажется, маленькое чудо все-таки случилось. Я снова при работе и даже с увеличенным окладом. Чем не подарок на празднике? Хоть какой-то. Если бы еще при этом не надо было возвращаться в приемную этого Назара Тарасова, было бы совсем хорошо.